Глава двадцать третья Поселение общины Фаталити Такой огромной толпой прокачанных воинов, как у вас, легко одолеть то поселение. Распыляется коршина из общины Возрождения. Он один выжил после нападения на поселение Абзац. Его брат Фил был убит тем стремительным воином Тенью, одним из первых. Все его друзья погибли, добраться до своего поселения он в одиночку не сможет, да и никто ему там рад не будет. Ему повезло наткнуться на отряд из бойцов фаталити, с которыми он быстро нашел общий язык, а не быть разорванным агрессивными животными или мутантами. А бойцы, выслушав его историю, сразу повели Коршуна на доклад к своему лидеру. Скорпион, сидя на импровизированном троне, задумчиво взирает на рассказчика. Его холодные, светящиеся голубым цветом глаза будто промораживают нутро Коршина. Тому становится не по себе, и он даже передергивается. Лицо лидера фаталити от подбородка до носа скрыто странной черной полумаской, сделанной явно не из ткани, голова прикрыта темно-синим глубоким капюшоном, потому открытыми остается переносица, а также жуткие и притягивающие внимание голубые глаза. Одет скорпион в темно-синий костюм с черными бронированными щитками на груди, бедрах, голенях, плечах и предплечьях. Щитки на предплечьях плавно переходят в кастеты. Слова возражения выкрикивает один из собравшихся здесь членов фаталити. «Ты что? Там же черный плащ!» В последних словах сквозит тревога и страх. Очевидцы явления летающего кошмара – что привел за собой дракона, были противниками боевого наступления на общину Абзац. Одного из них до сих пор мучают по ночам кошмары. Скорпион недовольно смотрит на возразившего. У того сердце в пятки уходит от этого взгляда. Испугавшийся, только что осознал, что высказался без позволения лидера. Но беда проходит мимо. Слово берет Коршин. «Если вы про темную летающую фигуру в плаще, то успокойтесь. Он упал в разлом». Там такая глубина, что дна не видно. При падении с такой высоты никому не выжить. Вслед за этой новостью начинают высказываться пользующиеся авторитетом члены общины, с мнением которых Скорпион иногда считался. «Там скрывается там мелкая девчонка, что с магический навык. Да, эта сучка язва, за такое нужно наказывать, и показательно. И сладенькая красотка Мэри, я хочу ее. Хрень тебе, щербатая, она моя!» А там еще бабы есть? Есть, а четырех точно знаю, отвечает Коршин. «Всесястая Вероника, Оксана, девочка-подросток Диана Старс и необъятная баба-повар Варвара Павловна. Последняя, правда, в возрасте. Я люблю пышечек, она возраст плевать. Из защитников поселения только трусы, сбежавшие от нас в прошлый раз. Снова берет слово Коршин. «Да толпа хлипких гоблинов и мелких хоббитов!» «Надо брать их поселение. Пойдем собираться!» Рука сидящего на троне лидера общины сжимается в кулак. От него в сторону так самовольно принявшего решение за Скорпиона, авторитетного воина, бежит небольшая ледяная волна. Она промораживает землю, образуя за собой ледяную дорожку. Достигнув цели, волна поражает ноги обнаглевшему и невидящему берегов бойцу. Его нижние конечности замораживаются до самых колен. Все разговоры мигом прекращаются. В немой тишине раздается безэмоциональный, скрипучий голос Скорпиона. «Я сам решаю, когда идти на вражеское поселение». В этот момент раздается хруст. Обмороженные ноги, корчившегося от боли воина, ломаются, и новоиспеченный инвалид падает на землю. «Залечить ему раны, отнести в его шатер». Оставить ему только одного раба для ухода. Лишить колеку всех наложниц и остальных рабов. Новый приказ, не терпящего ни повиновения лидера. Тут же принимается выполнять другие члены общины. Немного помолчав, Скорпион продолжает. Начать подготовку к захвату чужого поселения. Граница Солнечной системы. Личный крейсер, лица особого сословного положения. Тренировочный зал. Натренированное тело представительница расы Цасши отпрыгивает от сдвоенного удара когтистых лап проецированного мутанта, своим хвостом сбивая с ног другого. Узкий короткий меч с тройным изгибом находит щель между первым и вторым шейным позвонком. Лезвие срезает спиной и глубоко погружается в головной мозг, первой атаковавшей ее твари. Хлыст обвивает шею мутанта, сбитого с ног. Еще несколько размытых стремительных движений — и второй противник погибает. Шиса довольно подтягивается. Ее разогретое тело лоснится от кожных выделений. В тренировочном зале она одна. Теперь ей прислуга не требуется. Новый персональный комплекс виртуальной тренировки, работающий напрямую с мозгом через личную биосеть, окупает свою цену на все 100%. Можно использовать противников не только из вшитых шаблонов, но и создавать самому. Хоть редактируя имеющиеся, хоть составляя в конструкторе с нуля. Также имеется возможность отсканировать реальное существо, его движение и технику боя. Правда, для этого нужно какое-то время находиться с ним рядом и записывать в процессе схватки. А встроенный и Скин со временем обучается и управляет противниками эффективнее. Шисса очень довольна новым приобретением. А после многочисленных тренировок она избавилась от панического страха, возникающего при появлении перед ней светящихся зеленых глаз. Добилась боевой эффективности, сражаясь сразу с двумя, равными ей по уровню, мутировавшими людьми, а это просто превосходный результат. Так как многие из воинской элиты без применения современного оружия даже с одним таким не справятся. Теперь пришло время найти причину ее страхов на планете и покончить с ней. «Так-то искусственная болванка. Не зря терпели. Теперь мы иммунны к кислоте». «О-хо-хо, юшки-хо-хо. Даже не верится, что все закончилось. Неужто больше нет боли? Как же хорошо. Это просто эйфория какая-то. Я не болванка. Я, вообще-то, живой биологический организм. Или ты забыл, что глотал? Помню, какую-то какашку проглотила до безысходности. Затем в моей голове появился ты». «Фу, быть таким грубым! Я нежная и ранимая душа, интеллигентный, высокоразвитый вычислительный организм. Понял?» «Ага, понял я, какой ты высокоразвитый вычислитель. До сих пор с энергопотоками разобраться не можешь». «Э, я вас попрошу, вот это было обидно. Просто энергопотоки мне почему-то не поддаются, а это, похоже, только твоя прерогатива. Но я тут выяснил кое-что интересненько». Выкладывай, псих, интеллектуальный, обичивый. О, забыл добавить вычислитель. Псих, интеллектуальный вычислитель, обичивый. Если коротко, пиво. Хочешь, буду тебя так называть? Соглашайся, пивасик. Уж лучший псих. Информации, что такое это пиво, в твоей голове нет, кроме самого названия. А называться хрен знает чем, не в моих аристократических правилах. Ого, как мы запели! Слышь, аристократишка, чего там выяснил? А в памяти землян много чего нет. Короче, твой организм перешел на полноценное энергопотребление. То есть все съестное, что попадает в желудок, расщепляется, образуя энергию. А она питает организм. Твое здоровье, мана, запас сил – это тоже энергия, только разная. Я так понимаю, в будущем… Можно будет преобразовывать один вид энергии в другой и замещать. Или вообще объединить в один. На твоем начальном уровне можно лишь напитывать энергией определенный участок организма, слегка улучшая его работу и немного усиливая регенерацию запитанных тканей. Еще один момент. Помнишь, я сообщал, что от съеденного трилосаба толку нет, только негативные свойства? Теперь все изменилось. Этому поспособствовали управление энергопотоками, полученный иммунитет к кислоте и твоя способность поглощения. И что могло поменяться под этими факторами? Ты запросто можешь хоть ведро кислоты выпить, а вместо каких-либо негативных последствий у тебя повысится регенерация и ты напитаешься энергией. И это еще не все. Ты можешь получать энергию от простого соприкосновения с кислотой, впитывая ее кожей. И в чем польза, кроме того, что кислота меня не берет? Вряд ли на моем пути будут постоянно попадаться резервуары с кислотой. Так-то да, но хрен его знает, вдруг пригодится. Кстати, за счет энергопроводимости твоим организмом ускорилась сборка нанобиомеханизмов на фабрике, и готовые юниты двигаются быстрее. Кстати, давай о них поподробнее, и не называй их таким длинным названием. Наниты, короче, и проще. Для чего эти мелкие штуки в организме мутанта? Наниты, так наниты. Они нужны для укрепления организма, ускорения внутренних функций, транспорта веществ, а также используются в улучшениях и модификациях, делая мутанта живучее и смертоносней. Производство и управление замкнуто на ИИ. То есть на мне, так как предполагалось, что организмом носителя осуществлять управление будет только искусственный интеллект. При данном уровне развития фабрики можно выпускать один из двух типов нанитов. Первый собирается в крупной популяции и строит сетку-каркас вокруг внутренних органов. Она выполняет защитную функцию, очень эффективную, дабы нельзя было их повредить. А второй тип – Второй распространяется по кровотоку, ускоряя метаболизм и повышая защиту от патогенных бактерий и вирусов, а также наниты способствует скорому сращиванию серьезных резаных и рваных ран. Какой тип производить первым? Давай первый. Болезни мне не встречаются, а если что, поможет повышенная регенерация. На какой орган первым собирать защитную сетку? Головной мозг, а следом сердце. После нужно будет подумать. «Хорошо. Запускаю». Перебрасываясь фразами, исследую место кровавого побоища. Вернее, кислотного. Трофеев нет. Совсем. Что за дела? Где лут? Особенно с босса. Может, там, в глубине кислотной лужи и ошметка в твари, что и найдется. Но я туда лезть не хочу. В общем, плюнул на трофеи, перехожу на другой уровень данжа. Данж с глубина, глубины, третий уровень, утроба. Странное название. И место тоже странное. Темное и очень влажное пространство широкой пещеры. Слишком теплый воздух имеет неприятный запах. Пол, стены и потолок устилает ковер из очень мягкого то ли мха, то ли лишаника, то ли водорослей. Хрен, короче, поймешь. Но что самое странное, с каждым новым шагом плотность воздуха увеличивается, как усиливается и запах. Я чувствую себя бодрее, будто переполняюсь энергией. «Ничего не замечаешь?» Замечаю. Чувствую себя отлично. Настолько, что даже твой голос в голове настроение не портит. В том-то и дело, вовремя мы получили иммунитет к кислоте. Ты о чем? Здесь, в воздухе, концентрация кислотных испарений зашкаливает. Вот тебя и прет, что ты знаешь об анатомии организмов, а в особенности о желудочно-кишечном тракте. Я внимательно осматриваюсь. В голове появляются некоторые ассоциации – наклоняясь и отрываю влажный стебель водоросли. Уже от соприкосновения начинаю чувствовать приток энергии, а когда стебель отрывается, из разрыва начинает течь вонючая жидкость, что с шипением делает дырку в штанах на коленке. Тут замечаю, что и простая одежда, что мне выдали в поселении, потихоньку расползается от воздействия кислоты в воздухе, а магическая теряет единицы прочности. «Правильно подумал, мы в огромном желудке» всматриваюсь в пол живоглот гигантский пещерный хищный слизень двадцатый уровень босс третьего уровня данжа данжастылые глубины поглощение кислотное растворение всасывание